Глава 10. Когда я приехала в Академию, лекции уже были в самом разгаре. Стоило мне только зайти в прохладный холл, как откуда ни возьмись, передо мной возник смотритель и строго спросил, что я тут делаю в предназначенное для занятий время. Пришлось сочинять что-то на тему внезапной болезни. Не выгорела. Смотритель посмотрел на меня скептически, спросил курсы факультет, прихватил под локоток и самолично повел в нужную аудиторию. Расписание этот монстр, похоже, знал наизусть, потому что добрались мы правильно, как раз туда, где уже сидели все первокурсники-целители, включая моих соседок по комнате. Преподаватель дождался, когда за смотрителем закроется дверь и вызвал меня к доске, чтобы наказать за опоздание. К счастью, это была лекция по общей анатомии, которую я и без того прекрасно знала, а с помощью и сумме бойко ответила и об основных магических потоках и точках влияния. Получила серебро, здесь это равнялось оценке хорошо. Игорда прошла калани и Минде. Те явно с огромным трудом удерживались от того, чтобы завалить меня вопросами. Продержались ровно до колокола на перемену, после чего войска пошли в атаку. Слева подхватила Минда, справа Алана, и как кортечь посыпались вопросы. По-моему, попытаясь я промолчать или сбежать, и девчонки вцепились бы в меня с двух сторон, как борзые в лисье бока. «Где ты провела ночь?» шептала Минда, косясь на окружающих, оберегала мою репутацию. «Неужели у маркиза Варсона?» поддакивала ей Алана тоже на грани слышимости, с нотками священного ужаса в голосе. «Поговаривают, тебя вчера видели в мужском общежитии». Это снова Минда. «Не молчи, рассказывай!» И опять Алана. Я подхватила их под руки, чтобы выиграть время. «Блин, неужели уже и слухи пошли? Вот ведь парни, а еще говорят, что девушки-болтушки. Интересно, кто проболтался? Среди той кучи народа вполне мог оказаться кто-нибудь из моих одногруппников. И что мне теперь говорить? Не хочу, чтобы думали, что я была у Лероя. Сказать правду, мол, ночевала у брата, это моей репутации повредить не должно. Вот только как объяснить девчонкам, ведь они в курсе нашей вражды?» И я позорно сбежала внутрь, предоставив отдуваться настоящей сумме. Я была ураяна. Поморщившись, сообщила та с явной холодной неприязнью: "Надо было обсудить семейные дела. Надо же, а я думала, ты с ним не ладишь", удивилась Алана. "Помирились?" заинтересовалась Минда. "Слушай, а может, тогда ты выполнишь мою маленькую просьбочку и познакомишь нас?" "Нет, Отрезала я мгновенно занимая место Исуме и добавила помягче, видя, как Минда обиженно выпятила губы. Он тебя недостоин, не хочу, чтобы ты с ним встречалась. Ее это не убедило, но и я не намеревалась уступать. Хватит с меня всяких третикурсниц, которые кокетничают с ним на лестницах. За обедом повезло краем глаза увидеть этого самого Райна. Сердце так и подскочило, устремившись к нему. Я только тут вспомнила, как маг во мне приложил его утром и облегченно выдохнула. Вроде как с ним было все в порядке. Он шел в компании своих друзей и оживленно смеялся. Словно почувствовав, вдруг обернулся и бросил в мою сторону острый непонятный взгляд. Я нервно облизнула губы. Очень хотелось скорее поговорить с ним, но не на глазах же у всей этой публики, в которой совершенно не кстати может оказаться и Лерой. Впрочем, сегодня у меня тренировка вместе с ним. Вот и будет шанс побеседовать. Буквально через пару часов я уже бежала по направлению к залу. Приоткрыла дверь и замерла, увидев щелку, как райен, расслабленно сложив руки на коленях, полуголый сидит на скамейке, а мастер Санд рассматривает огромный во всю спину фиолетово-красный синяк и задумчиво цокает языком. Я и сама невольно ахнула. Вот это приложила. Он ничего себе не сломал. Лучше бы тебе к целителю сходить, сказал мастер Санд. Оглянулся на дверь, и заметил меня. О, а вот и целитель, сам пожаловал. Я распахнула дверь шире и не смело вошла. Райен полоснул меня быстрым взглядом, потянулся за кофтой. Мне почудился румянец на его скулах. Мастер остановил его, не дав одеться, и спросил у меня: "Вас уже учили облегчать боль, помогать организму использовать внутренние резервы для регенерации?" Я не успела ответить, Райан раздраженно напомнил. «Мастер, она на первом курсе!» Не знаю, то ли меня выбесил его тон, то ли то, как он пытался отстраниться, но я ответила, глядя только на преподавателя. «Немножко, на практике». Он просиял. «Отлично!» — обернулся к Райну: «Дай сестре потренироваться. А ну-ка ложись!» Ничего не отвечая, с хмурым выражением лица, Райн вытянулся во весь рост на скамейке. Подложил руки под голову. Я сглотнула, стараясь не очень пялиться на плечи и бицепсы, на золотистую кожу, там, куда не добрался синяк, на то, как волнующая спина Райна сужается к бедрам. Шепнула себе «Ты целитель, медик». Мастер услужливо пододвинул мне табурет, и я примостилась рядом с Раином. Вздохнула глубоко-глубоко, постаралась сосредоточиться. Вытянула руки, как учили на практике, попыталась почувствовать, увидеть внутренним взором потоки энергии, разрушенные сосуды. Восстанавливать их нас еще не учили, но толчок для ускорения регенерации я дать могла и снять боль тоже. Райан лежал смирно, как будто не он только что ортачился и бросал на меня негодующие взгляды. Спина едва заметно вздымалась в такт дыханию. Я провела руками над кожей, но все чувствовалось глухо, как сквозь вату. Не хватает опыта. Закусив губу, решительно опустила пальцы прямо на спину. Райан ощутимо вздрогнул, и я с изумлением увидела, как он покрывается крупными мурашками. У меня самой чуть не побежали мурашки по коже. Охватило смущение, волнение, краска горячей волной плеснула вверх по шее. Зато нужные точки нащупались почти сразу. Сосредоточившись, я забыла стесняться. Осторожно послала сигнал для восстановления и ахнула, когда тело Райана отозвалось в тот же миг с удивительной готовностью, прямо-таки чуть не взорвавшись энергией. Синяк побледнел прямо на глазах. Мастер Санд аж присвистнул. Райан дернулся. Горячо. «Я поспешно убрала руки. Я ведь не навредила ему?» Но, кажется, нет, я использовала не его внутренние резервы, а свою собственную энергию. Этому нас не учили, я даже не знала, что так тоже можно». Испуганно взглянула на мастера Санда. «Впечатляет!» «Слава богу, ругать меня, похоже, не собираются. Это опять проявление вашей совместимости, насколько я понимаю». «О, так вот в чем дело!» «Ну да, если я усиливаю его магию, неудивительно, что он усиливает мою». Я невольно спрятала глаза, пока Райан поднимался, пытался через плечо разглядеть свою спину и накидывал обратно кофту. Пальцы еще хранили прикосновение к его теплой коже. Более того, мне очень хотелось это повторить. Коснуться сильнее, растирая плечи, проглаживая все мышцы, почувствовать упругое сопротивление под гладкой кожей, а потом дотронуться губами, и чтобы Райан снова вздрогнул, чтобы его снова прошибли мурашки. Я подняла голову и застыла. Райан смотрел на меня, не отрываясь. темным пожирающим, требующим взглядом. В этом взгляде полыхала, закручивала вихри столько всякого разного, что я замерла, словно пригвождённая к месту. Хотелось так и сидеть, не двигаться, ждать, чтобы он подошел, чтобы сказал что-нибудь или сделал. Мастер Санд захлопал в ладоши и только тогда меня отпустило. — За дело, студенты, за дело. Тренировка только начинается. Первым заданием стало упражнение на концентрацию. Мы с Раином встали друг напротив друга, я вытянула ладони, он осторожно подвел под них свои. Всё было как в прошлый раз, и в то же время неуловимо иначе. Он уже знал, что я не суме, И почему-то от этого волнение словно усиливалось, точно так же, как наша магия. Словно эта загадочная совместимость, о которой все толдычат, распространялась и на эмоции, и на ощущения. И шероховатость его ладони под пальцами чувствовалась острее и ярче. И его дыхание, немного слишком учащённое, словно звучало у меня над духом. и взгляд не отпускал, яростно требуя ответного взгляда и ответного прикосновения. Испугавшись своей реакции, я попробовала поменяться местами с Исуми, но все мгновенно сломалось. Райн сразу отдёрнул руки, да и Исуми уставилась на него с плохо сдерживаемой неприязнью. «Что такое?» — недоуменно спросил мастер Санд. «Опять потеря концентрации?» Ясно, за Исуми не спрячешься. Придётся отдуваться самой. Я нехотя снова протянула ладони. Райан помедлил, но тщательно следя за выражением моего лица, с каким-то вопросом в глазах, осторожно их коснулся. И вот опять. Даже это, совершенно невинное прикосновение, всё равно быстрее погнало кровь по венам. Я закусила губу, опустила голову, чувствуя, как щеки горят под чужим взглядом. После упражнения на концентрацию была физическая разминка. Попыхтели на матах. Потом учились усилять друг друга на расстоянии. В основном я Райна. Слава богу, без лишних прикосновений. Так что мысли ничто не путало. Райан бил по мишеням, и я залюбовалась, как ловко у него получается. Чем-то его действия были похожи на действия Питчера из бейсбола. Раз, Райн формирует небольшой шар энергии. Два, становится в полоборота, тщательно измеряя взглядом расстояние. Три, быстрым с разворота, используя все тело броском, кидает шар в мишень. Вжух, бам и искры в разные стороны, прямо как будто взрываются миниатюрные ракеты». Моя задача была поймать тот момент, когда Райан зачерпывает энергию, и дослать нужный объем. Выходила, прямо скажу, отвратительно. То опоздаю, то потороплюсь, то не додам энергии, и Райану приходится использовать внутренний запас, то наоборот, перестараюсь, и вместо маленького сконцентрированного энергетического шарика выходит какой-то испускающий молнией ком. Райн ругается и роняет его, прожигая в полу черные круги. К слову, на полу, да и на стенах тоже, хватало отметин подобного рода. Сразу видно, что зал используется часто. Слава Богу, мастер Санд нас не ругал, только добродушно посмеивался и подшучивал, иногда давая удивительно своевременные и четкие советы. Ну а потом нас отпустили, крепко-накрепко, наказав не ссориться. Едва мы вышли за дверь, оба вымотавшиеся до да нельзя, вспотевшие и еле передвигающие ноги, как Раин вполголоса спросил: Что произошло утром, и сумме? Я покачала головой. «Нет, извини, кстати». С Исуми мы, кажется, выяснили отношения. Внутри меня послышался задумчивый, но согласный смешок. «Твой совет помог». Райан кивнул, на лице проступило облегчение. «Вот только...» Я оглянулась по сторонам, взяла его за ткань спортивной кофты, избегая прямого прикосновения, и потянула в уголок, где нас никто не должен был увидеть. Помнишь, я говорила про мага, который подселил мою душу в исуменное тело. Тогда утром это был он, он каким-то образом может перехватывать контроль, и он заставил меня приехать к себе. Райан беззвучно присвистнул: Он живет на улице Синье, такое роскошное домище серо-розового цвета. Он там один такой, не перепутать. Я выясню, кому он принадлежит. Спасибо. «Как ты думаешь, он может подключаться ко мне так, чтобы я этого не знала?» Райна назадаченно нахмурился. Пару секунд молчал, а потом покачал головой. «Не знаю, я ведь не малефик и не целитель. Это скорее ваша область знаний. Попробуй посоветоваться с кем-нибудь у вас на факультете». Мысль была дельной, и я кивнула. «Попробую спросить у нашего преподавателя теории проклятий, осторожно, притворяясь, что это исключительно из любви к науке. Подселять души могут только целители и малефики, я правильно понимаю?» Райан кивнул. «Целители, чтобы лечить, малефики, чтобы увеличивать силу или вселить в тело нужную им сущность. И еще его глаза сверкнули, чтобы управлять им». Мы уставились друг на друга. Так значит, тот маг — Малефик. В принципе, это сходится с тем, что я видела. Целители предпочитают светлые, хорошо освещенные лаборатории. А вот для магии проклятий полутьма — самое то. И это значит, что мы можем потихоньку начать перебирать подозреваемых. В конце концов, проверить всех Малефиков куда легче, чем вообще всех магов. И я мысленно отметила еще один пункт, лично для себя. Узнать у преподавателя, как можно избавиться от этой привязки и грозит ли это чем-нибудь подселенной душе. Потом вспомнила про зелье. «Ой, Райан, ведь тот маг напоил меня зельем!» Я быстро рассказала, как мне пришлось осушить целый флакон и как после этого я не почувствовала никаких изменений. Райан помолчал, потирая подбородок. Потом с сожалением пожал плечами. Сложно сказать. Это могло быть что угодно. Вот если бы у тебя осталась хотя бы пара капель на донышке, можно было бы сделать анализ. Флакон я отдала обратно. Я расстроенно обняла себя за плечи. Только вкус могу описать. Райн снова помолчал с пару мгновений, а потом спросил. "Пойдешь ко мне? Поищем в моих записях». хотя травология у нас была только один год и на втором курсе. Я вскинула на него глаза и застыла в растерянности. Это прозвучало как-то... как-то чертовски волнующе прозвучало. И ясно, что он ничего такого не имеет в виду. Просто чем стоять тут в коридоре, постоянно остерегаясь, уж явно лучше было бы поговорить в тихом и спокойном месте, где никто не подслушает. Опять же, можно в его конспектах порыться, чаю попить, в игрушки поиграть, поболтать о всякой всячине, например, о моем мире. Райан и в прошлый раз слушал с огромным интересом, хотя я рассказала-то всего ничего, что училась у себя тоже на кого-то вроде целителя, что мне девятнадцать, что у нас нет магии, и жизнь совсем другая. Но не стоит. Вообще идти к нему не стоит. Во-первых, опять слухи кормить. Во-вторых, Лерой может пронюхать. В-третьих, я в душ хочу. А в-четвёртых и самых важных... Ну, не надо нам наедине оставаться. Меня влечет к нему со страшной силой. И он обязательно это заметит, если еще не заметил. Ему будет неприятно, я же в теле его сестры. А я не выдержу, если увижу отвращение в его глазах. И я с сожалением покачала головой. Мне надо душ принять и вообще всякое такое. Уже выговорила всю фразу и испугалась. «А что, если он обидится?» Но Райан кивнул, как будто так и надо. Я почему-то опять огорчилась. «Ну вот, не так уж ему это и нужно было. Ну и ладно». «Скажи, а...» Он сделал паузу, будто подбирал слова. «Ты случайно сегодня на тренировке не менялась сознанием Сосуми?» «Ты заметил?» — поразилась я. «Да, один раз». «Решила попробовать». «По-моему, я начал вас различать». На его лице мелькнула слабая улыбка. «У тебя выражение лица меняется. А еще голос, манера говорить и...» Райан не докончил, замолчал, и мне показалось, его глаза заблестели ярче, а на щеках как будто появился румянец. Губы изогнулись в загадочной, чуть смущенной ухмылке. «И что?» Подстегнула его я, тоже чувствуя смущение. Меняется голос, выражение лица, и что еще? Неважно. Рая накинул меня непонятным взглядом. Но я вот о чем хотел спросить: зачем подселять кого-то именно тебе? О, я обрадовалась и простила ему явную попытку сменить тему. У меня есть одна мысль на этот счет. «Ты случайно не знаешь, что такое может храниться в королевской сокровищнице, что можно получить как подарок на свадьбу? И почему вообще король раздает вещи из своей сокровищницы кому-то там?» Райан беззлобно усмехнулся. «Не кому-то там, а королевской крови. Только близкие родственники правящего короля имеют право войти в королевскую сокровищницу и выбрать какой-то предмет в качестве подарка». Девушки традиционно выбирают диадему или ожерелье, мужчины кинжал или жезл, если есть магический дар. У матери хранится колье с сапфирами. Может, видела, он осекся и Суми, пояснил тоном ниже. Я заглянула внутрь себя. Да, видела, и не раз. Поразительно красивые, тонкой работы, серебряное колье с сапфирами в три ряда и крупным жемчугом между ними. И Исумина мама выходила в этом колье замуж. «Здорово», — сказала я вслух. «А что там еще хранится, кроме драгоценностей?» Не думаю, что маг прямо спит и видит получить зашибенский кинжальчик или жемчужное ожерелье. Может, конечно, какой-то супер-дупер-магический жезл, но не верится, что опасные для королевства вещи можно так просто взять и вынести». Райан задумчиво повертел головой, будто разминал шею. «Много всего? Я сам там не был, но ведь это королевская сокровищница. Золото, украшения». Коронационные короны, скипетры, оружие, всякие артефакты. Хм, а что, если я выберу в качестве подарка что-нибудь опасное или запретное? Мне все равно позволят взять? Может, в этом и состоит замысел того мага? Когда я буду в сокровищнице, он вселится в меня и заставит вынести какой-нибудь древний артефакт или опасное оружие. Очень-очень похожая на правду теория. Ты выберешь? От вопроса Райана повеяло неожиданным холодом. «Почему ты?» «Так ведь на свадьбу подарок!» Я подняла взгляд на его лицо и осеклась. Тёмно-синие глаза недобро сузились, челюсти крепко сжались, заиграли желваки. Райан весь заледенел, стал совсем чужим и далеким. «Ты что, замуж собралась?» — спросил он деревянным злым голосом. «Только не говори, что за этого хвоща!» «Хвоща?» Я еще мысленно переваривала звучное словечко, когда Райан, погипнотизировав меня взглядом и не дождавшись ответа, холодно бросил. «Все с тобой ясно!» И слегка задев меня плечом, вышел прочь из закутка. «Райен!» Договорила я упавшим голосом, глядя ему вслед. Он уже был метрах в десяти и быстро удалялся. Даже походка казалась какой-то злой и дерганной. «Что я такого сказала? Так сильно ненавидит ли Роя?» «Исуми!» — воззвала я в отчаянии. «Что с ним?» Исуме внутри меня тоже казалась задумчивой. «Зуб не дам, но, по-моему, он ревнует», — ответила она наконец. Я уже шла по коридору в сторону женской общаги и от этого предположения чуть не споткнулась. «Лероя? Или тебя?» «Ты что, дура?» — отозвалась она со священным ужасом. «Тебя?» Я остановилась. «Ты чего? Я же его сестра. Точнее, ты его сестра, а я в твоем теле». Эсуми внутри мысленно пожала плечами. Не думаю, что он воспринимает тебя как меня. Точнее, думаю, что воспринимает совсем по-другому. Вот только я одного не понимаю. Чего ты в нем нашла?» Она сделала ударение на «ты». Он красивый, высокий, симпатичный, у него классный взгляд и голос, такой мягкий и бархатистый. Я была уверена, что размышляю про себя, но и суме вдруг расхохоталась. «Ой, ладно! Хватит, хватит, хватит! Слушать не могу! Всё правда с тобой ясно! Влюбилась, так и скажи!» Я даже не стала ничего отвечать на это возмутительное, ничуть не похожее на правду предположение. Но и суме, козявка такая, еще долго хихикала внутри.